Афинахтаво. Она видела этот бой тысячи раз и ни разу. Не короткие стычки, преследования отступающих или стрельбу из далели, а когда тяжёлый кавалерийский клин пробивает пехотный строй. Если бы в Восточном пределе была известна тяжёлая кавалерия в том виде, как её знал предел Северный, местная пехота знала бы, что с такими щитами и такими копьями она была обречена перед крылатыми. Но на востоке не было в достатке настоящей тяжёлой пехоты, а в силу расстояния основная ставка была на конницу. Тем более, что достойного противника для кого-то вроде крылатых здесь и не было. Всадницы принцессы врезались в ощетинившийся копьями пехотный строй и прошли сквозь первые ряды, как через пустое место. Стоптали копытами коней ещё ряд, размятали тяжёлыми копьями ещё два. А потом рухнул с подсечёнными ногами коню одной в седнице, затем у другой, и атака остановилась. Крылатые достали тяжёлые прямые мечи, секиры и булавы и начали натурально прогрызать путь сквозь пехоту. Следом налетела вторая turma, орудая лёгкими пиками и не давая рассечённому надвое пехотному отряду сколотить нормальный строй. Афина, которая на этот бой вооружилась копьём, колола и резала удлинённым ножевидным клинком Но потом оружие всё-таки застряло в одном из врагов, и принцессе пришлось взяться за саблю. Щедрые раздавая удары, Афина вместе со своими прорубалась вперёд. Даже не сабля, скорее лёгкий кривой меч, что был сработан подземными кузнецами и зачарован столичными магами, он прорубал кольчуги, самый дешёвый и распространённый здесь доспех, как пергамент. Вражеская пехота отхлынула было назад. Ощетиневые с доставленными с краёв строя копьями, алебардами и гизармами, но по противнику тотчас же хлынуло стрелами крутящейся позади третья turma. Добрые степные луки на двух десятках шагов пробивали простые щиты насквозь, разрывая строй не чуть ни хуже заклинаний легионных магов. А потом какой-то пехотинец-самоубийца вырвался из строя и подрубил ноги коню Афины, молодецким ударом бердыша. Державшееся поблизости килен едва не снесло в рогу голову ударом копья, но кобыла принцессы уже с жалобным криком падала на землю, а вместе с ней падала и Афина. Лишь в последний момент она каким-то образом умудрилась выскочить из седла и не оказаться придавленной тушей раненой лошади. Да и приземлилась на землю, ничего себе не переломав. Девушка закрылась щитом и начала пятиться назад под прикрытие своих всадниц. отбивая тянущиеся к ней жало копий. Чья-то гизарма зацепила ее левую ногу, по ноже выдержали, но Афина припала на одно колено, и тотчас же кто-то попытался зацепить ее крюком на алебарде. Принцессе удалось извернуться. Крюк зацепился за гребень шлема, сдвинув его вбок и частично закрывая обзор. Афина пропустила удар копьем, который повредил забралы и в горячке боя рванула застежку ремня, отбрасывая шлем в сторону. Защитите госпожу! Разнёсся позади клич. Две всадницы почти синхронно выдвинулись вперёд, расчищая ударами копий пространство вокруг Афины и давая ей возможность отступить. И почти сразу же несколько пехотинцев смяло одна из прорвавшихся крылатых. Закованная с ног до головы в броню воительница соскочила прямо в гущу боя, разнесла в щепки ударом булавы щит, вторым ударом смела шлем другого противника, из-под забрала которого хлынула кровь. Увернулась от удара копья, перехватила древко левой рукой, выдернула копейщика из строя и ударом ноги сломала ему шею. Метнула копье, пробивая чей-то щит, а затем схватила Афину и одним махом забросила в седло своего тяжеловеса. Сама же Крылатая, в которой узнавалась Гаста, вдобавок булаве в руке достала полуторный меч и начала раздавать направо и налево сокрушительные удары, круша щиты и разрывая доспехи. Принцесса, оказавшись верхом, снова пустила в ход саблю и даже не сразу заметила, что в какой-то момент противник кончился и перед ней выросла ещё одна стена щитов. Афина уже хотела было скомандовать, чтобы Крылатые взломали ещё один пехотный строй, Но в этот момент щитоносцы расступились, пропуская кавалерию. Значит, это те, кто защищал Элион. Значит, союзники. Последними, в образовавшуюся брешь, проскочил десяток отставших от основного строя лучниц, после чего защитники города вновь сомкнули строй. Впрочем, уже проформы ради, потому как осаждающие начали успешно отступать. Во вряд ли они потеряли так уж много бойцов. Но сказался сам факт неожиданной и смертоносной атаки. Прорвались. С огромным риском, авантюрно, но прорвались. Хотя иначе действовать было и нельзя. Если бы отряд перехватили на марше, то сотню всадниц разгромили бы раны или поздно. А вот в городе можно и оборону держать, только вот если бы и ли он сейчас взяли наскоком, то обороняться было бы особо и негде. А этому принцесса рискнула и атаковала без обстоятельной разведки, которая её скромному по размерам подразделению в принципе была и не по силам. Афина соскочила с коня, наскоро вытерла оружие, убрала саблю в ножны и огляделась по сторонам. Взгляд принцессы той и дело выхватывал бреши в строю в тех местах, где их раньше не было. Потери. Потери были относительно невелики: трое убитых, дюжина раненых. Если забыть, что каждый из погибших был для Афины верным товарищем. Рилла, Самир, Гарация. Одна крылатая из простолюдинок, двое из второй турмы, дочери нобелей. Это твои первые потери, восьмая наследница. Ты хотела славы, но слава пахнет чужой кровью. В крови ещё кипел огонь сражения, но сердце кольнуло игло потери. Непривычная боль. Но к ней лучше привыкнуть, потому что это не последний бой и не последние потери. Сердце правителя и полководца не должно быть каменным, но не должно быть и хрупким. Госпожа Арселятавал подошедший к офине старик в потёртой кирасе и с неприкрытой седой головой. От всех жителей Илиона благодарю вас. Это мой долг защищать граждан империи. Пускай это звучало пафосно, но Афина искренне верила в то, что говорила. Принцесса Афина Октава. Коротко отрекомендовалась девушка, опустив все лишние титулования. С кем имею честь говорить? Какова обстановка? Ваше высочество, прошу простить, не узнал, склонил голову старик. Командир городской стражи Элиона Павел Номинус. Обстановка непростая. Магистрат перед войной затеял ремонт южных врат, большую часть войск увёл с собой в поход в Сир-Юлий, а тут такое. В округе полно мародёров и разбойников, часть нобелей начала усобицу. Вот и до нас добрались. Принцесса внутренне скрипнула зубами от таких вестей, но внешний её гнев проявился лишь в слегка сузившихся глазах. Кто возглавляет оборону? Получается я, ваше высочество, развёл руками Павел. Взял остатки стражи, мобилизовал кого смог. Сотни 3 вышло, и ещё сотня всадниц с принцессой. Для обороны нормально укреплённой цитадели вполне достаточно. Для обороны города со 100-футовой дырой в стене совершенно недостаточно. Перекрыть эту брешь можно, удерживать бесконечно невероятно. Но Витилеон это крупный торговый город. Здесь должны крутиться и наёмники, и всякие охотники-трапперы, и просто какая-нибудь купеческая охрана. Уж хотя бы тысячу человек, знающих, с какой стороны браться за меч, набрать можно было. «А кто ж мне такие полномочия-то даст, ваше высочество?» Вздохнул Павел, когда девушка спросила его об этом. «Вон, в магистрате два десятка наемников остались. Так управленцы там уже который день заседают, и никак туда не прорваться». «То есть, пока вы тут сражаетесь, городской глава отсиживается в магистрате?» Даже немного вкратчиво произнесла Афина, непроизвольно кладя руку на эфес сабли. «А не только глава, но и все управляющие, что тут собрались». сообщил старик. Третий день уже спорят, кому регенствовать, коли сир Юлий и сир Марк не вернутся. Ой, как это похоже на моих доблестных родственничков, протянула подъехавшая Мерцелла, которая прорвалась вместе с овсадницами Афины в середине строя. Сира Мерцелла? Павел даже попытался поклониться, что в кирасе и с деревянным протезом вместо левой ноги было крайне затруднительно. Такая честь, брось Павел. не к лицу старым друзьям раскланиваться друг перед другом, улыбнулась женщина, самостоятельно спешившись. «Кто там из моих оболтусов?» «Сира Агата, Сира Дорофея и Сира Аретта». «Надо же, все фурии в сборе!» невозмутимо произнесла Мерцелла и пояснила Афине. «Агата и Дорофея — невестки, Аретта — дочь. Такие милые родственники, что с ними никаких врагов и не нужно». Эльфина нехорошо прищурилась, а затем зычно скомандовала: "Гаста, пять крылатых с собой и бегом ко мне. Хелен, здесь за старшую. И мне нужно пять бойцов второй турмы. Эリカ, от тебя две лучницы". "О, я думаю, вы в магистрат", невозмутимо произнесла Мерцелла с помощью солдата эскорта вновь поднимаясь в седло. "Не возражаете, если я вам составлю компанию?" "Несколько" Хорошая штука — имперская планировка. В любом небольшом городе всегда можно было сориентироваться и добраться, куда нужно, даже не спрашивая дорогу у местных жителей. Хоть в северном пределе, хоть в южном, хоть в восточном. Тем более, что на улицах Илеона прохожих особо и не наблюдалось. Некогда богатый и шумный торговый город будто бы вымер. Кто разъехался еще до войны, кто бежал после, кто отсиживался по домам сейчас. Отряд Афины пролетел по улицам Илиона к магистрату. Традиционно так называли небольшой укреплённый замок правителя в центре города. Магистрат принцессе не понравился сразу. Тонкие ажурные башенки, широкие окна витражи, крытые галереи, ухоженный сад вокруг, лёгкая решётчатая ограда по периметру. Магистрат был красивым, слишком красивым и слишком помпезным. Афине не было чужда прекрасное. Но только никогда дело касалось воинского ремесла или фортификации. В этом плане принцесса однозначно предпочитала что-нибудь неказистое и даже уродливое, но зато функциональное и эффективное. Двое солдат на входе, в глухих шлемах с гребнями из конских волос и в сине-золотых плащах, гильдейские наёмники, даже и не подумали чинить препятствия Афине. Наоборот, Стоило им увидеть императорское знамя, как они мигом ринулись открывать ворота. Не препятствовали и стражники на входе в сам магистрат, когда принцесса со своими воительницами и Мерцеллой спешились и двинулись вперед. Совокупно на весь магистрат гильдийских бойцов было как бы не больше, чем привела с собой принцесса. Но от глупостей наемников удерживала императорская сигна и дюжи и телохранительницы Афины, С ног до головы закованные в металл, и в которых с трудом угадывались представительницы прекрасного пола. Зал заседаний магистрата оказался пуст. Кроме одиноко сидящей около окна русоволосой девочки лет 10 в дорогом сине-золотом платье. При виде вломившихся в зал воительниц она сначала испуганно ойкнула, увидев Афину успокоилась, а заметив Мерцела, его все радостно улыбнулась и бросилась к ней. Бабушка Марина. Сира Форта собрадовалась, обнимая внучку, но в то же время удивилась. "Почему ты здесь, одна?" "Да, они все про меня забыли", грустно вздохнула девочка. "Эти взрослые третий день ругаются, кто будет моим опекуном. Голова от них уже болит. Хорошо хоть выгнали меня". "А ты кто? Ты в доспехах, но девушка". "Я принцесса Афины, и у меня в дружине все такие", улыбнулась девушка. "Ой, Марина зажала себе ладонью рот, напустила предельно серьёзное выражение лица и сделала чинный реверанс. Прошу простить мою дерзость, Ваше высочество. Не стенись, рассмеялась принцесса, потрепав девочку по голове. Я такого не люблю. Марина, а где сейчас эти взрослые? спросила Мерцелла. А, ну я могу показать. Ведите нас, юная Сира. Наивозможна серьёзно кивнула Афина. Марина уверенно повела небольшое войско к одному из кабинетов, охраняемых полудюжиной наёмников. Эти оказались поглупее и похрабрее своих товарищей, скрестив перед дверми в кабинета ли барды и схватившие за мечи. Идея оказалась неважной, потому как только вышедшие из боя воительницы ещё не до конца успокоились и моментально сомкнули ряды, обнажая оружие, а лучницы взяли наёмников на прицел. Кто такие? Не положено. Не слишком уверенно вмякнул по все видимости предводитель стражников, нервно теская, заткнутый за пояс шестопёр. Предводитель был упитан, явно чувствовал себя не в своей тарелке и усиленно потел. Ты что, плесень пещерная? Гаста подняла, забрала и оскалила крупные клыки. Не видишь, что перед тобой её высочество принцесса, мать твою так. А мне хоть принцесс, хоть сам единый, сплюнул наёмник. Всё одно не вельно пускать. Так, так, так. Из-за широких спин воительниц послышался деловитый голос Мерцелы. Пуза, что в доспех еле помещается, пропитая морда наглый окарий, ты или это никак опять на службу взяли? Ой, какое недоразумение. Надо это непременно исправить. Сира? Мерцела недоверчиво протянул наёмник, одновременно вытягивая и лицо. Именно так, именно так, голубчик. Женщина аккуратно протиснулась между монументальными фигурами крылатых, наградила Акария скучающим взглядом, пробежалась глазами по остальным наёмникам и остановилась на одном из них. Ну-ка, скажи мне своё имя, дружок. Э, -э Кирилл Важмильс, после некоторой задержки отрепортировал стражник. Копейщик вольной манипулы на службе достаточно гильдии Фортос, э, -э Сира Мерцела. Вот он мне нравится, доверительно сообщила Афине женщина. Вежливый молодой человек. Думаю, произвести его в командиры и вообще наградить тех, кто верен гильдии. А вот неуважаемого мною Акария и всех мятежников, я думаю, нужно судить по законам военного. Предводители стражников мигом скрутили свои же. отобрав шестопёр и передав его слегка обалдевшему от такого стремительного взлёта карьеры Кириллу. Однако тот довольно быстро сориентировался, отложив в сторону копье и слегка сдвинув на затылок шлем. "Какие будут приказания, Ваша милость?" деловито осведомился новоиспечённый предводитель стражников. "Если вы не будете нам более чинить препятствий, не будете, нет? Вот и здорово. Поэтому направляйтесь к пролому в стене." и помогите оборонять наш славный город». Афина в происходящее пока благоразумно не вмешивалась, справедливо опасаясь, что может не сдержаться и наворотить нехороших дел. «Есть ваш милость!» — отсалютовал Кирилл и на всякий случай сообщил. А господа управляющие изнутри закрылись, ежели что. «Мелочи!» — отмахнулась Мерцелла и обратилась к Гасте. «Эм, сировая теница, я вижу у вас в руке булаву...» Не будете ли так любезны разнести эти двери в щепки?» «Хе, сирой назвали», — ухмыльнулась Арчанка, перехватывая булаву обеими руками. «А то все темное отродье да темное отродье. За такое не грех весь этот сарай раздолбать. Поберегись!» Гаста размахнулась и с коротким рыком выбила шипастым металлическим шаром сразу обе створки, разнеся замок в дребезги. Осевшая пыль открыла взору принцессы немую сцену. Три растрепанных женщины, две постарше, лет тридцати с небольшим, одна помоложе, лет двадцати пяти. Одеты дорого, драгоценностями обвешаны, что боевой макамулетами. Троица неподвижно замерла, обалдевшим взглядом, смотря на непрошенных гостей. Хотя еще пару мгновений назад, вероятнее всего, они азартно таскали друг друга за волосы. В отдалении, с не менее изумленным видом, Топтался толстяк с массивной магистерской цепью на толстой шее, и расфуфыренный молодой красавчик в золочёной кирасе. Здравствуйте, мои дорогие. Мерцелла добродушно улыбнулась и шагнула вперёд. Невестушки, доченька. Ах, как я скучала по этому домашнему уюту, по этой тёплой атмосфере домашнего очага. Ты чего тут забыла? Напрямик заявила одна из женщин, что несколько походила на Мерцеллу. «Видимо, та самая Аретта». «Ох, молодежь!» — посетовала Сира Фортес, обращаясь к Афине. «Разве ж так, должно приветствовать собственную матушку с дороги? Кстати, уважаемые, а вы знаете, что город штурмует какое-то войско? Не хотите ли что-нибудь предпринять?» «Без вас знаем», — огрызнулась самая молодая из троицы. «Этим пусть занимается стража. Они за это деньги получают». «Марина?» Ты что здесь сделаешь? Это ты их всех сюда привела, негодная девчонка. Девчонка поспешно спряталась за спину Афины. Это твоя мать? Недоверчиво поинтересовалась принцесса. Моя мама умерла, а это вторая жена батюшки, Сира Агата. Это облегчает дело. А это ещё что за девка тут гавкает? Брюзгливо произнесла Арета. Думаешь, тебе помогут какие-то наёмницы, старуха? Знай, тебе это так с рук не Афина стоически пыталась сохранить спокойствие, надеясь на то, что Мерцелла найдёт дипломатическое решение. Иначе её неприязнь к Смутьянам могла окончиться скандалом и несколькими скорыми казнями. Однако всякому терпению приходит конец, а у внучки императора Мария оно и так было не слишком большим. Да не гавкает, а изволит говорить восьмая наследница императорского престола, принцесса Афина Октава. Элиас гнуло девушка, нехорошо улыбаясь. Взять их. Заметешь, за оскорбление её императорского высочества в кандалы и в темницу. Троица синхронно побелела и уже без всякой рисовки рухнула на колени, начав лепетать что-то маловразумительное. Ничего толкового они так и не выдали, даже когда крылатые без лишних любезностей подняли их на ноги. Объявляю вас низложенными. С плохо скрываемым удовлетворением объявила Афина, окатывая смутьяна к ледяным взглядам. «Объявляю о своем сюзеренитете над гильдией Фортос, пока официальная наследница Марина Фортос не вступит в свои права. Мерцела Фортос, ваше высочество!» Чинно присела женщина, склоняя голову. «Назначаю вас регентом гильдии Фортос. До тех пор, пока вы не умрете, или я не найду кого-то достойнее». Слушаю и повинуюсь, ваше высочество. И, возможно, кандалы и подземелья — это все-таки немного чересчур. Вообще-то Афина считала, что совсем даже не чересчур, потому как в качестве альтернативы рассматривалась казнь в условиях упрощенного делопроизводства во время военного положения. Принцесса наконец-то дала выход копившимся в ней эмоциям и была почти счастлива. хотя это уже проходило, а взамен приходило всегдашнее ощущение, что Афина опять погоречилась. Дело ваше, нехотя произнесла девушка. Распоряжайтесь, а я лучше займусь обороной города. Благодарю ваше высочество, кивнула Мерцелла и невозмутимо бросила воительницам: Под домашний арест этих голубушек. Сэр, с цепью на пузе? Кто вы такой? Я вас не знаю. Идите работать, если вы городская голова. Толстяк, проявив завидное благоразумие, неожиданно шустро для своих габаритов, бачком и что главное, молча покинул кабинет. Афина стремительно и привычно впадала в меланхолию после очередной вспышки гнева. С вашего позволения, ваше высочество, я тоже отклонюсь. Принцесса мрачненьки взнула и зацепилась взглядом за улыбающегося красавчика в кирасе. Парадный и абсолютно бесполезный в бою Кераси. С парадным и наверняка бесполезным в бою тонким мечом. Ни солдат, ни наемник. Так кто же ты? Какой-нибудь женский утешитель, покуда от мужей управляющих нет вестей? Весьма на то похоже. Это кто? Афин решила прояснить данный вопрос у Марины. Я добрый и преданный друг гильдии Фортос. Пока батюшки нет, Серлука поддерживает мою матушку. С лёгкой долей мстительности заявила девочка из-за спины принцессы. Поддерживает, значит. Принцесса прогрохотала кавалерйскими сапогами к столику, за которым три сирые и славные гильдии Фортус совсем недавно таскали друг друга за косы. Не слишком изящно плюхнулась в кресло, проигнорировала кувшин на с вином и выбрала единственный графин с водой и небольшой серебристый кубок. Бросила косой взгляд на все еще топчущегося поодаль луку, который выглядел уже не столь лучезарно. «Благородный сир, скройте из глаз моих долой. Ну или дайте мне повод, я все еще хочу кому-нибудь снести голову». Благородный сир почел за лучшее ретироваться как можно быстрее и тише под ироничные смешки воительниц Афины. «Ваше высочество!» — к принцессе подскочила Марина. «Это было... это было... "Знаю, это было через чур", вздохнула девушка, наливая себе воды. "Это было великолепно", восторженно выпалила девочка, подскакивая на месте. "А у вас меч на боку, а вы правда могли бы отрубить Сиру Луке голову?" "Да запросто", на автомате ответила Афина, но тут же осеклась. Кхм. "В смысле, это же не понадобилось, верно? И вообще, я добрая, да. Именно добрая". Настроение принцессы продолжало портиться. Абсолютно недрессированный зверь под названием «Совесть» начал ее старательно грызть. Еще она подумала, что все-таки несколько превысила свои полномочия. Несколько, ага. Учитывая, что формально у Афина-Октава вообще никаких полномочий и не было. Объявить себя стражем предела — самоуправство, по большому счету. Но да, она на многие тысячи миль вокруг — самая знатная персона. Но ее дела все равно ждет разбирательства — поэтому лучше быть к моменту онного победителем, которого осудить куда затруднительнее. А батюшка говорил, что война — это не женское дело. Марина с легкой завистью посмотрела на доспехи Афины и воительниц ее отряда. «Вообще-то он прав», — заметила принцесса. «Да и разве тебе не нравятся платья, а не тяжелые и неудобные доспехи?» «Самой-то Афине платья не нравились от слова совсем». «Уже не особо», — не слишком весело ответила девочка. «Еще вырасту и стану как тетя Арета или тетя Дорофея. Или вообще как Агата». «М-м-м, Сира Агата». «А вы же теперь мой сюзерен, да? Возьмите меня своим оруженосцем». «Для этого надо уметь владеть копьем, стрелять из лука и ездить верхом. Вряд ли благородная Сира вроде тебя это умеет». «А я научусь». «Но это действительно не слишком женское занятие. Если багрянородная принцесса может взять меч... это в первую очередь самое, что ни на есть, благородное занятие», рассудительно заметила девочка. «Марина, а я ведь вообще-то твоих родичей могла бы и казнить», нахмурилась Афина. «Не слишком ли ты добра со мной? Разве ты не любишь своих родичей? Я бабушку люблю, и папу, и дядя Марк хороший, всегда мне что-нибудь дарил. А об этих я бы не плакала. Я слышала, как кто-то в город рвется, а им все равно было». И бабушку из-за них услали за город. И ваше высочество они оскорбили. Так что, если бы их не стало, я бы не плакала. Я о маме плакала. Но я тогда маленькая была, а сейчас почти взрослая. У меня на следующий год и помолвка назначена. Афина поморщилась, как от сильной зубной боли. Вообще-то она тоже была помолвлена чуть ли не с самого рождения с каким-то уже старым и неприятным ноблем. Единый, как его там зовут-то. Не просто вспомнить. Странно, но в то же время и не особо, учитывая, что в последний раз принцесса его видела лет 10 назад. И что самое плохое, через год наступает совершеннолетие. Придётся выходить замуж и, скорее всего, бросать свою дружину. От неприятных мыслей Афину отвлекла Троица лучниц, появившихся на пороге зала. Госпожа Чётко отступала Милена, невысокая, худенькая девушка с короткими тёмными волосами, командовавшая третьим десятком третьей турмы. Прибыли союзники, помогли нам с вражской кавалерией, что при прорыве пыталась зайти в тыло. Врагов было сотни 3. Общими усилиями обратили их в бегство и положили до полуцентурии вражеских всадников. Хорошо, даже очень, особенно с учётом того, что лучниц у Афины всего было 3 десятка. Так сколько же прибыло союзников, раз им вместе удалось обратить в бегство несколько сотен противников. Отлично, принцесса действительно обрадовалась и поднялась на ноги. Кто они и сколько их и где они? Госпожа, они за стенами города, невозмутимо ответила лучница. Союзников где-то до десятка. Десяток? недоверчиво переспросила Афина. Маги? Эм Хладнокровная мина непривычно замялась. Не могу знать, госпожа. Вероятнее всего. Темнишь ты что-то. А сигна, сигна какая? Первая бело-сине-красное знамя с золотым орлом о двух головах. Вторая просто алый стяг. Таких сигнан принцесса не знала. С другой стороны, мало ли кто мог получить родовой или личный набилетт. Империя большая, Нобели в ней появляются и исчезают, и быть в курсе всего просто невозможно. Хотя одноцветная сигна может быть положена лишь кому-то очень знатному. К тому же, алый цвет это почти пурпурный, для нобелей хоть и не запрещён, но не рекомендован. Да и двуглавый орёл герб Диковинный, но явно кого-то из высокородных. Орёл всё-таки императорская птица, без багренародных предков такой не получить. Получается, что такими знаками может владеть лишь кто-то очень благородный. Но тогда бы Афина гарантированно бы знала владельца, а она не знала. Странно это всё. И это самое, госпожа. Да что с тобой такое, Мина? Никогда раньше я за тобой такой косноязычности не замечала. В общем, с ними была Эрин, выпила лучница и слегка прозавела. Какая ещё Эрин? Не поняла Афина. Эрен Меркурий. Двенадцатый апостол, богиня смерти Эмрис. Так. Принцесса оборвала нестройный гул голосов своих воительниц. Та самая Эрен Меркурий, чёрная ведьма полуночных земель, что живёт уже 12.000 лет? Но она же миф. Легенды о двенадцатом апостоле Эмрис были местным фольклором, не слишком известным в Афинах. Её-то воспитывали на сказках северян. Кое-что о Бэрен принцесса, разумеется, слышала, но не особо много и не слишком реалистичное, так деревенские по басёнке. А я видела её, госпожа, подала голос одна из крылатых. В детстве она к нам в деревню заходила на праздник урожая. Сама маленькая, худенькая, а копьё в руках такое, что не каждому взрослому мужику подойдёт. И лицо не то, что красивое, совершенно. А глаза, как будто вечные и цвета диковинного, как фиалки. Не фиалка ва пурпурного. У меня её отец видел ещё до моего рождения. Он в городской страже, в егерях служил. Банду Семеона Кривого ловил. Рассказывал: "Вышли к их логову в старой охотничьей заимке, а Эрен туда уже первее успела. Приколотила разбойников к большому дубу копьями, стоит и песню поёт, весёлую. Выпила вина за упокой тех, кого эти душегубы замучили, да и пропала". А у меня тётка рассказывала: что она с бабушкой и дедушкой через лес ехала, а ей какие-то дезертиры попались. Лошадь убили и в рабство хотели забрать. А потом Эрин появилась и всем дезертирам головы снесла копьём своим. А потом подняла четверых мертвецов, чтобы они телегу до деревни дотащили. И ты её видела? Сомнением посмотрела на мину принцесса. Вот этого вот самого апостола богини смерти. Видела, госпожа, ничуть не смутившись ответила лучница. Девушка не старше меня или вас, госпожа. Маленькая, тонкая, красивая, белая кожа, длинные чёрные волосы, чёрно-пурпурный наряд, в руке тяжёлое чёрное копье или скорее совня. Ехала на железной колеснице, при ней свита, воины и маги. Всё прямо как в легендах. А колесница разве не должна быть золотой? Не, только железной. Эрин роскошь не любит. Но по небу летать должна. Не во всех легендах она летала. И свита не во всех легендах у нее есть. В легенде про дикую охоту Эмрис есть. Еще бы ее там не было. Как одна Эрин была бы целой свитой. Так она же одна целого войска стоит. Монстр в человеческом обличье, что бродит по земле уже 12 тысяч лет. Со свитой воинов и магов и на железной колеснице. Одна, способная побивать целые армии. Оживший местный фольклор, обративший в ужас кавалерию противника. А вот последний аргумент отметать, в принципе, нельзя, потому как это действительно свершившийся факт. Мина не из тех, кто будет лишний раз приверать. А заходящих стыло противников Афина видела хоть и мельком. Тогда подумала: небольшой отряд, который по силам задержать до прорыва основных сил лучницам. А ну вот как вышло. Я не знаю, настоящая ли это Эрина или нет, медленно произнесла принцесса. Но я буду рада, если она станет нашим союзником. По правде говоря, Афина не отказалась бы сейчас ни от чьей помощи, хоть мифической Эрин, хоть не менее легендарного Геркулеса. Мина, готовься выступать. Отправишься послом к этой Эрин.